Глава 55. Леон. Антон появляется в моём кабинете, когда я уже готов его покинуть. Без прелюдии и предупреждений. У нас с ним такого уже много лет не бывает. Мы по максимуму экономим время друг друга, лишней информацией друг друга не грузим, понимаем друг друга с полуслова, потому что скорость обработки информации у нас одинаковая. На этом мы когда-то и сошлись. Мы никогда ничего друг другу по два раза не объясняли, это называется быть на одной волне. В последние пару лет, правда, сильно потеряли в плане общения вне работы. Просто немного изменились приоритеты. Товарищеские гулянки отошли на второй план. То же самое касается и наших общих друзей. Совместный отдых для нас теперь это скорее кемпинг где-нибудь в Подмосковье. «Антон сейчас в отношениях с дочерью одного крупного бизнесмена. Семья там настолько традиционная, что репутацию он оберегает маниакально. Телок левых не трахает, где попало и с кем попало не светится». «Ты в последнее время неуловимый», — говорит Антон, сев на стул. Цель его визита, судя по тому, как он это произнес, не поболтать о том о сём. «Я возвращаюсь в своё кресло, откинувшись в нём, говорю». Я вообще в офисе сидеть не люблю. Антон кивает, встаёт, засовывает руки в карманы брюк, двигается по офису. Как день рождения отметил? интересуется он. В ресторан сходил. Хм, скромно. По сравнению с прошлым годом, наверное. В тот раз была загородная попойка на 30 человек. Антон изучает горку премиального алкоголя на столе в углу. которым меня одаривают коллеги уже второй день. Посмотрев на меня Шаталов опять приходит в движение. Если я сам и кажусь спокойным, то только потому, что устал. Даже не знаю, у кого из нас больше задница горит, у него или у меня. Я очень хочу услышать, что, блядь, он сейчас собирается мне сказать. С чем пришёл? Франц сказал, ты у него взял бухгалтерию Пятачка. Наконец-то излагает Антон. Пятачок. Такое имя носила наша Игорная контора в университете. Так мы её между собой называли. Кто придумал, уже не помню, как-то само прилипло. Да, взял, отвечаю я. Француз умеет хранить данные. У нас была договорённость у бухгалтерии Пятачка о срок хранения 10 лет. Это такая информация, которая может понадобиться по всяким пизданутым причинам. Слишком много бабла там крутилось. «Зачем?» – спрашивает Антон. «Читаю перед сном». «Что так, не спится?» Я смотрю на него молча пару секунд. Семь лет назад мне было не до бухгалтерии. Я ею в принципе не занимался, это была ответственность Антона и француза. После той карусели, в которую мы попали... Моей главной целью было диплом получить. Для меня пятачок перестал существовать в тот день, когда его слили. Я никогда на него не оглядывался, ни на что не оглядывался. Слишком был зол на девушку, на себя, на упущенные возможности. Там всё так весело, говорю я, что я уже неделю не сплю. Его перемещения по моему кабинету становятся реже, голос тоже. А если я тебя попрошу туда не лезть? Чеканит Антон. Я тебе скажу еди нахер, чеканю я в ответ. Антон тихо смеётся, трясёт головой. Сука, выдыхает он. Смотрит на меня, решает. Я сам не знаю, чего жду от него, чего не жду. Я друга никогда с Витым не считал, в его дела особо не лез, по крайней мере, в те, которые не связывают нас с ним. Я знаю Антона много лет. Знаю, какая у него мечта по жизни, хоть он мне никогда это вслух и не говорил. Бабло и статус. Шаталов из семьи работяг. Всё, чего добился в жизни, его личная заслуга. Ну и заслуга его IQ. Он хотел быть успешным, и он им стал. В Милю его привёл я, но не из-за задницы с руководящей должности в бизнесе поскромнее. Что ты хочешь? спрашивает у меня Шаталов. «Чего добиваешься?» «Все от пятачка отмылись давно, никому это не надо». «Мне надо», говорю я ему. «Очень надо узнать, как слитое видео попало в чужие руки». Он молчит, а я продолжаю. «Я вообще-то уже знаю, как все было. Рассказать?» «И как все было?» «Все охереют от того, как все было». Я даже не сомневаюсь. Я на днях общался с Эглой. Хождения вокруг да около между нами мгновенно прекращаются, и дружба, кажется, тоже. Я надеялся, что может и нет, не знаю. Думал, может, сможем как-то это вывести, может, волшебство всё-таки случается, и те причинно-следственные связи, которые я успел составить в голове, не то, чем кажутся, но Антон ситуацию прояснит. Мне без разницы, о чём вы общались, заявляет Шаталов. Не надо мне жизнь усложнять. Я сейчас на контроле у своего будущего тестя. Мне не нужны проблемы, чеканит он. Если у тебя ко мне претензии, давай обсудим. Но если ты мне хочешь проблем подкинуть, я тебе тоже их подкину. Я на тебя инфы соберу. На служебную проверку хватит вот так, проводит он пальцем по горлу. Отмываться будешь долго, и тебе уже похуй будет, что эта обдолбанная идиотка рассказала. Просто не лезь ко мне, предупреждает Шаталов. И бабу свою убери отсюда, чтобы глаза не мозолила. По-хорошему убери. Не надо волновать воду. Я тебя закопаю, если ты в её сторону посмотришь, Цыжу я сквозь зубы. Прихожу в бешенство просто от пинка, даже не от искры. поднимаюсь с кресла бешеный я тебе башку откручу ты понял не загоняй меня в угол качает шатало в головой я не в том положении чтобы рисковать у меня свадьба через 3 месяца если ты на рожон полезешь я тебя из мили выпру обещаю